Паулу Бочигалупи Заводная Читает Антон Макаров Посвящается Анджуле Глава первая «Нет, не надо мне Мангастанов!» Андерсон тянет руку и показывает пальцем. «Вот, вот это! Копа никхаб с красной шкуркой!» «С зелеными усиками!» Крестьянка улыбается, выставляя на показ почерневшие от бетеля зубы и тычет в сложенную рядом с ней горку фруктов. «А не чай манха. «Да, вот их! Хап. Андерсон кивает, вымучивая улыбку. «Как называются?» «Нго!» Выговаривает она старательно, чтобы иностранец хорошо расслышал, И протягивает один на пробу. Не было таких раньше. Недоверчиво замечает Андерсон. «Ха!» — Кивает крестьянка. Он вертит диковину в руках, внимательно разглядывает со всех сторон. Больше похоже на цветастую актинию или на раздувшуюся рыбу иглобрюха, чем на фрукт. Торчащие со всех сторон крупные зеленые усики щекочут ладонь. Шкурка отливает коричнево-рыжим. Признак пузырчатой ржи. Андерсон принюхивается, но не чувствует ни малейшего запаха гнильцы. Похоже, плод совершенно здоров, хотя выглядит подозрительно. «Мго!» — повторяет крестьянка и, словно угадав мысли покупателя, добавляет. «Совсем новый! Пузырчатой ржи нет!» Андерсон рассеянно кивает. Бангкокский рыночный переулок Сой бурлит от утреннего наплыва покупателей. В воздухе виснет неприятный запах, источаемый горами дурианов. В бочках с водой плещутся змееголовы и красноперые рыбы пла. Тенты, сотканные из полимеров пальмового масла, провисают под тяжелыми лучами раскаленного тропического солнца. На землю падают тени от нарисованных на них вручную парусников торговых компаний или ликодосточтимой «Дитя королевы». Мимо протискивается человек. Он держит над головой кур, которых несет на убой. Птицы хлопают крыльями, трясут алыми гребешками и отчаянно квохчут. Женщины в ярких юбках пасин, улыбаясь, торгуются с продавцами. Сбивают цены на пиратскую модификацию риса компании Utex и томаты новой версии. Эти продукты Андерсона не интересуют. «Нго!» — снова говорит крестьянка, выводя покупателей из задумчивости. Длинные зеленые усики щекочут ладонь, дразнят, требует выяснить, откуда взялся этот фрукт. Это победа тайских генных хакеров» такая же, как томаты, баклажаны и перцы чили, которыми переполнены соседние прилавки. Все здесь так, будто сбылись пророчества Громитской Библии, будто святой Франциск восстал из могилы и приготовился ступить на землю, неся щедрые дары, утраченные человечеством калории. И придет он при звуке труб и станет всюду рай. Андерсон крутит в ладони странный плод. Ни дурного запаха, какой бывает при цибискозе, ни парши от пузырчатой ржи, ни крохотных узоров, которые оставляют после себя долгоносики с измененными генами. У Андерсона Лейка своя карта мира. Вместо стран на ней цветы, овощи, деревья и фрукты, но нигде среди них нет ни единой подсказки. Наго. Тайна. Он показывает крестьянке, что хотел бы попробовать фрукт. Та, проведя смуглым пальцем, легко счищает кожуру, обнажая бледную сердцевину. Полупрозрачную, в прожилках, необычайно похожую на маринованные луковки, которые подают в мартине в не в клубах исследователей. Андерсон берет плод и осторожно принюхивается. Пахнет цветочным сиропом. Нго. Невозможный фрукт. Еще вчера не существовал. Еще вчера его было не найти ни на одном лотке во всем Бангкоке. А теперь... Вот он. Целые горы заняли все пространство вокруг этой чумазой женщины, которая сидит на корточках наполовину в тени тента. На шее торговки блестит по золотой и подмигивает Андерсону амулет. Мученик Пхрасеп. Защита от мора, что напускают на растения компании-колорийщики. «Хорошо бы увидеть, как растет этот фрукт», — думает Андерсона. «На каком висит дереве? В листве какого кустарника прячется?» «Знать бы чуть больше, можно предположить его род и семейство» сделать робкую попытку угадать, что за тайны генного прошлого жаждет разыскать тайское королевство. Но нигде ни малейшей зацепки, и остается лишь попробовать этот скользкий полупрозрачный шарик. Взрыв насыщенного сладкого вкуса. Липкий цветочный сироп мгновенно обволакивает язык. Андерсону кажется... Он снова сынишка простого Айовского фермера стоит босиком посреди скошенного кукурузного поля компании Хайгро, и агроном из Мидвест Компакт только что угостил его крохотным, первым в жизни леденцом. Ошеломляющий первый настоящий аромат после целой вечности безвкусной пищи На Землю льется солнечный свет. Другом толкотня, базарный шум, но Андерсон не замечает ничего. Закрыв глаза, он перекатывает во рту нго, смакует вкус прошлого. Когда эти фрукты росли в изобилии, а цибискос, японские долгоносики со взломанными генами, пузырчатая ржая чесоточная плесень еще не опустошили сады и поля. Солнце давит на плечи раскаленным грузом. Мычат буйволы, где-то режут кур, а он блаженствует. Будь Эндерсон громитом, рухнул бы прямо тут на колени, забился в экстазе и возблагодарил небо за то, что на землю сошел рай. Он сплевывает на ладонь черную косточку и улыбается. В бессчетных дневниках исследователей и ботаников минувших времен их авторы в поисках новых видов растений прорубались сквозь неизведанные джунгли. Но ничто из найденного ими и близко не стоит с одним, единственным Много. Тем ученым хотелось сделать открытие. Ему посчастливилось стать свидетелем воскрешения. Крестьянка так и сияет, понимая, что фрукты купят. «Аоги Киолакха? Сколько?» «Они заразные». Она показывает разложенные прямо на мостовой сертификаты Министерства природы, тычет пальцем в даты инспекции. «Самая последняя версия. Высший класс». Андерсон разглядывает блестящие печати и думает, что она подкупила белых кителей. Вряд ли товар проходил полную проверку на устойчивость к пузырчатой рже восьмого поколения и к цибискозу-111, седьмой и восьмой мутацией. Цинизм подсказывает, что в бумажках нет никакого смысла. Сверкающие на солнце замысловатые печати, скорее талисманы. В этом опасном мире людям с ними спокойнее. Если же опять грянет эпидемия цибискоза, сертификаты не помогут. Старые тесты не определят новую мутацию. Народ станет молиться амулетом Пхра-Себа, образу Рама 13 делать подношения в храме священного столпа и кашлять ошметками легких, сколько бы министерских штампов не украшало продукты. Он кладет косточку нго в карман. «Беру кило. Нет, два. Сонг!» Андерсон протягивает крестьянке сумку из конопляного полотна и даже не думает торговаться. «Сколько не попросит, продешевит!» Такие чудеса стоят всех денег мира. Редкий ген, благодаря которому растение не поддается мору или лучше перерабатывает азот, заставит прибыли взлететь до небес. Доказательства всюду, куда ни глянь. Рыночный переулок забит тайцами, покупают все подряд. От ютексовского риса со взломанным генетическим кодом до домашней птицы, у которой мясо красного цвета. Но все это уже прошлые успехи генхакеров Агрогена, Пуркалорий и Total Nutrient Holdings. Плоды старой науки, произведенные в недрах лаборатории Мидвест Компакт. Наго — иной. Наго — не из Мидвеста. Тайское королевство умеет схитрить там, где остальные спасавали бы. Пока Индия, Бирма, Вьетнам и прочие рушатся, как плашки домино, голодают и вымаливают у монополистов-колорийщиков новые научные разработки, оно процветает. Несколько прохожих останавливаются оценить покупку, и хотя Андерсон полагает, что заплатил немного, находят ее слишком дорогой и шагают дальше. Крестьянка протягивает нго, и он от радости едва не заходится смехом. Ни одного из этих лохматых плодов не должно существовать в природе. С таким же успехом в сумке могли бы лежать живые трилобиты. Если его догадка о том, откуда взялись эти фрукты, верна, значит, произошло возрождение. А такое потрясает не меньше, чем встреча с тиранозавром посреди тханон Но в таком случае также вернулись из небытия и томаты, картофель, перец, которыми завален рынок. На изобильных лотках стройными рядами лежат посленовые со всхожими семенами. Такого люди не видели уже несколько поколений. Будто нет ничего невозможного в этом тонущем городе. Фрукты и овощи возвращаются с того света, давно вымершие цветы обрамляют проспекты. А за всем этим стоит Министерство природы, которое творит чудеса с помощью генетического материала, добытого из безвозвратного прошлого. С сумкой в руках Андерсон протискивается через рыночный переулок на соседний проспект. Движение бурлит. Канон рамы девятого больше похож на Меконг во время наводнения. Толкутся утренние пешеходы, снуют велосипедисты и рикши. Вышагивают и сине-черные буйволы, плетутся огромные мегадонты. Из тени ветхого офиса небоскреба возникает лаогу которые на ходу сбивают тлеющий кончик сигареты. Опять посленовые. Они повсюду. Нигде в мире их не найти, а тут куда ни посмотри. Лао Гу прячет остатки табака в карман рваной рубахи и бежит вперед к рикше Андерсона. Старый китаец, настоящее чучело в лохмотьях, но при этом везунчик. Почти весь его народ погиб, а он жив. Собратья, беженцы-малайцы, теснятся в душных башнях времен экспансии, как куры на птицефабрике перед убоем. А у него есть работа. У жилистого Огу достаточно денег, чтобы баловать себя сигаретами марки Сингха. По сравнению с другими владельцами желтых билетов беженцев, он настоящий король. Лао Гу, усевшись в седло, терпеливо ждет. Андерсон устраивается позади на пассажирском месте и приказывает. «В офис! байк -хаб. Потом переходит на китайский. «Зуба!» Старик давит на педали всем весом, и экипаж с трудом влезает в общий поток. Вокруг тут же начинают возмущенно трезвонить другие велосипедисты. Так, словно началась эпидемия цибискоза. Лао -гу не обращает на них внимания и въезжает в самую гущу. Андерсон тянет руку за еще одним нго, но тут же себя осаживает. Следует приберечь. Слишком уж эти фрукты ценны. Не стоит набрасываться на них, как жадный ребенок. Тайцы извлекли прошлое из могилы, и, получив тому доказательство, Надо получить от него настоящее неспешное удовольствие. Он нетерпеливо постукивает пальцами по сумке и, желая отвлечься от фруктов, закуривает. Наслаждаясь каждой затяжкой, Андерсон вспоминает тот день, когда с изумлением обнаружил, что тайское королевство процветает, а посленовые растут здесь повсюду. Еще на память приходит Йейтс. Расстроенный тот сидит напротив, в воздухе между ними клубится дым. Знак воскресшего прошлого. Посленовые. В сумеречном офисе Спринглайфа пламя спички выхватило багровое лицо яйца. Он прикурил, глубоко затянулся. Кончик сигареты вспыхнул, затрещала рисовая бумага. И выпустил струю дыма в потолок где вентиляторы с механическим приводом гоняли душные, как в сауне, воздух. Баклажаны, томаты, перцы чили, картофель, жасмин, никотина. Яйц слегка взмахнул сигареты и поднял бровь. «Она же табак!» и снова сделал затяжку, скосив глаза на огонек. Из полумрака выступали рабочие столы и выключенные компьютеры с ножными «Динамо». По вечерам, после закрытия завода, могло показаться, что пустые столешницы — вовсе не свидетельство полного упадка, что сидевшие за ними люди разошлись по домам отдохнуть перед новым тяжелым днем. Если бы не слой пыли на стульях и компьютерах, то в сумерках среди падавших на мебель полосок лунного света который пробивался сквозь деревянные ставни. Вполне можно было бы представить, что предприятие благоденствует. Медленно вращались лопасти механических вентиляторов. Ритмично поскрипывали протянутые под потолком ремни из лаосской резины. Твердый ручеек кинетической энергии, текущий от центральных пружин завода. «Сначала у тайца в лабораториях удача за удачей», — сказал Ейц. «А тут еще ты появляешься». «Я не суеверен, а то решил бы, что они и тебя наколдовали из воздуха, как те помидоры. Хотя понимаю, всякому организму свой хищник». «Ты должен был сообщать об их достижениях. У тебя есть обязанности помимо фабрики». Ейц поморщился. По его лицу, настоящему справочнику о вреде тропического климата, как реки по земле бежали лопнувшие сосудики. Они покрывали щеки и расчерчивали пунктиром мясистый нос. Йейтс моргнул и уставил на Андерсона взгляд своих почти бесцветных глаз. Мутный, словно пропитанный навозным смрадом городской воздух стоило догадаться, что ты закроешь мою нишу ничего личного да ерунда дело всей жизни. Такой же трескучий смех бывал у больных на ранней стадии цибискоза. Не зная андерсон, что все сотрудники агрогена привиты от новых штаммов, немедленно убежал бы. Я возводил все это годами. Ейц махнул рукой в сторону смотровых окон, выходивших в цех. «А ты говоришь, ничего личного. У меня тут спиральные пружины размером с кулак, и в каждой миллиарды джоулей. Соотношение вес-емкость в четыре раза выше, чем у любых других на рынке. Это без пяти минут революция, а ты хочешь взять и все выбросить». Он наклонился к Андерсону. «Люди не знали настолько компактных источников энергии со времен бензина и не узнают, пока не начнешь их выпускать. Я уже близко. Надо только разобраться с водорослевыми ваннами. В них вся загвоздка». Андерсон промолчал. Яйц решил продолжать. «Здесь основной принцип — звук». Когда ванны станут давать достаточный объем, ты должен был сразу поставить нас в известность, как только увидел, что здесь начали продавать посленовые. Тайцы уже пятый сезон приспокойно выращивают картофель, и у них явно появился свой банк семян, а от тебя ни слова. Это не по моей части. Мое дело — накопители энергии, а не сельское хозяйство. Андерсон фыркнул в ответ. «И где ты возьмешь калории, чтобы заводить свои чудо-пружины, если случится неурожай? Пузырчатая ржа теперь мутирует каждые три сезона. Генхакеры-восстановители вскрывают нашу сою про и пшеницу Total Nutrient. Сопротивляемость долгоносикам у последней версии кукурузы High Gro 60%. И вдруг мы узнаем, что у тебя тут вокруг оказывается генетический рай. «Люди голодают, вот только не надо о спасении жизней!» — хохотнул Яйц. «Я видел, что случилось с банком Семен Финляндии. Не мы взорвали их запасники. Кто же знал, что финны такие фанатики?» «Да любой идиот догадался бы, что так и произойдет. Компании калорищики репутацию себе заработали что надо. Это была не моя операция». «Наша любимая отговорка!» Снова засмеялся Яйц. «Компания что-нибудь натворит, а мы все разводим руками и делаем вид, будто ни за что не отвечаем. Оставили Бирму Бессо и Про. Мы отошли в сторонку и сказали, что споры об интеллектуальной собственности не по нашей части. А люди голодают точно так же». Он затянулся, выпустил клуб дыма. «Сказать по правде, не понимаю, как такие, как ты, могут спокойно спать. Просто молюсь Ною, святому Франциску, и благодарю Бога за то, что мы пока на шаг впереди пузырчатой ржи. Ну так что теперь? Закроешь завод? Нет, разумеется. Производство пружин пусть себе идет. «Вот как!» — оживился Йейтс. Андерсон только пожал плечами. «Хорошее прикрытие!» Толеющий кончик сигареты обжигает руку. Андерсон, выбрасывая окурок на дорогу, потирает большой указательный пальцы. Лао Гу крутит педали, прокладывая путь сквозь плотное движение. Мимо плывет Бангкок, город божественных воплощений. Монахи в одеждах шафранового цвета бредут по тротуарам, прикрываясь черными зонтами. В монастырскую школу стайками бегут дети. Толкаются, теснятся, хохочут, что-то кричат друг дружке. Уличные торговцы широко раскидывают руки, увешанные гирляндами из бархатцев, подношениями храму, и поднимают повыше над головами блестящие на солнце амулеты преподобных монахов которые защищают от всего подряд, от бесплодия до чесоточной плесени. На передвижных лотках с едой шипит и дымится горячее масло, попахивает ферментированной рыбой. Под ногами покупателей мерцают силуэты чеширов, которые громко мяукают в ожидании объектов. Высоко над улицей смутно маячат старые башни времен экспансии, одетые в лианы и плесени. Окна давно выбиты, каменные кости до чисто обглоданы, обшивка вспучивается на солнце. Жить в них невозможно ни лифтов, ни кондиционеров. Сквозь поры в стенах местами валит черный дым от костров на сухом навозе. Беженцы из Малая пекут лепешки чапати и наспех заваривают кофе, пока не налетели белые кители, не взяли штурмом душный небоскреб и не избили самовольных захватчиков. Посреди дороги сидят согнувшиеся в глубоком поклоне беженцы с севера, с угольной войны, и протягивают кверху руки. Отточенный жест, просьба о помощи. Поток велосипедистов, рикш и запряженных в повозке мегадонтов обтекает их, как речная вода валуны на стремнине. Губы и носы нищих будто головками цветной капусты покрыты густой бахромой шрама фагана, зубы черные от бителя. Андерсон бросает к их ногам деньги и приезжает мимо, чуть кивает в ответ на благодарные ваи. Вскоре впереди возникают беленые стены и узкие проезды промышленного района фарангов. Склады и фабрики стоят тесно. В воздухе пахнет солью и гниющей рыбой. Длинные улицы будто сплошь обросли коростой. Везде сидят торговцы, прикрываясь от страшного солнечного пекла кусками брезента и одеял. Чуть дальше видны шлюзы и укрепления дамбы короля Рама XII, которая сдерживает мощь Голубого океана. Трудно постоянно не вспоминать об этих высоких стенах и о том, с какой силой давит на них вода. Народно представлять себе город божественных воплощений и не думать о катастрофе, только и ждущий своего часа. Но тайцы упорны. Они затратили массу усилий на то, чтобы спасти священный город Крунтхэп от потопа. Работающие на угле насосы, постоянное укрепление дамбы и искренняя вера в мудрость правящей династии Чакри помогают им пока держать в узде ту мощь, что поглотило Нью-Йорк, Рангун, Мумбаи и Новый Орлеан. Лао-Гу едет медленно, раздраженно трезвонит заполонившим проезд чернорабочим кули. На их смуглых спинах покачиваются ящики из древесины марки Всепогодные. Гипнотически ходят из стороны в сторону логотипы китайских спиральных пружин «Чао-Джоу», антибактериальных рукояток «Мацусита». И керамических водяных фильтров Болок. Заводские стены сплошь расписаны иллюстрациями к учению Будды, ликами досточтимой дитя королевы, а между ними втиснуты нарисованные от руки картинки прошедших боев по Муай-Тай, Тайскому боксу. Огромной крепостью над толпой возвышается фабрика «Спринг-Лайф». Вдоль верхнего этажа пунктиром идут вентиляционные отверстия. В них медленно вращают лопастями огромные вентиляторы. На другой стороне проулка стоит здание «Близнец» — Чао-Джоуская фабрика велосипедов. Между двумя строениями — обычный затор из торговых тележек с едой. Здесь рабочие покупают закуски и обед. Лао Гу с трудом пробивается на фабричный двор и высаживает Андерсона у центрального входа. Тот берет сумку с НГО и ненадолго замирает, глядя на широкие, под мегадонтов, восьмиметровые ворота. Следовало бы назвать предприятие по-другому. «Яйца в каприз». Этот яйц был страшный оптимист. Андерсон в красках вспоминает, как тот горячечно убеждал его в поразительных свойствах водорослей со взломанными генами, рылся в столе, искал нужные схемы и неразборчиво написанные заметки, не переставая возмущаться. Нельзя заранее ставить крест на моей работе из-за одного только провала того проекта Океанских даров. Если водоросли утверждать правильно, Их способность поглощать вращательный момент вырастет экспоненциально. Неважно, какой у них калорийный потенциал, думай о промышленном применении. С моей помощью весь рынок хранения энергии будет твой. Дай только время. Или хотя бы испытай прототип пружины прежде, чем примешь решение. Андерсон входит внутрь. Фабричный грохот прогоняет воспоминания о последнем отчаянном вопле яйца в защиту своей идеи. Мегадонты с ревом тянут рычаги воротов, медленно вышагивая вокруг центральных валов. Огромные головы опущены, хоботы волочатся по полу, ритмично лязгая тупрыш. Эти существа, полученные генным взломом, Живое сердце главного движущего механизма, который передает энергию конвейерам, вентиляторам и всем машинам фабрики. Рядом в красно-золотых одеждах идут надсмотрщики. Члены профсоюза покрикивают на зверей и время от времени подстегивают их, заставляя гигантских, выведенных из слонов животных, трудиться усерднее. В дальнем конце завода поточная линия выплевывает только что скрученные спиральные пружины. Те отправляются на технический контроль, а оттуда в отдел упаковки, где их раскладывают по местам и оставляют до никому неизвестного дня и часа. Когда в цех входит Андерсон, рабочие бросают дела, и вдоль всего конвейера бежит волна ваги. Друг за другом тайцы подносят сложенные ладони колбу. Улыбаясь, подбегает Бенят, начальник отдела контролей, тоже делает Вай. Андерсон отвечает тем же, но более небрежно. Что с качеством? Биньят снова улыбается. «Дик Хаб, хорошо, уже лучше. Идемте, я покажу». Он машет рукой и дежурный бригадир по имени нам ударяет в колокол, приказывая остановить конвейер. «Тут кое-что интересное. Вы будете довольны?» Андерсон, отвечает сдержанной улыбкой. Вряд ли тот вообще может его чем-либо порадовать. Потом достает из Сумки Нго и протягивает баньяту. Есть успехи? В самом деле. Баньят, почти не замечая фрукты, счищает шкурку и кладет полупрозрачную сердцевину в рот. На лице ни следа удивления. Никакой необычной реакции, проглатывая чертов нго, не задумываясь. И все. Андерсон морщится. Паранги узнают новости последними. Так всегда говорит Хоксен, когда на него накатывает паранойя, и он думает, будто Андерсон хочет его уволить. Наверняка Хоксен тоже знает об этом фрукте, или, если спросить, сделает вид, что знает. Баньят кидает косточку в кормушку мегадонтов и ведет Андерсона вдоль конвейера. Мы починили вырубной пресс. Нам снова звонит в колокол, рабочие отходят от своих мест. По третьему сигналу погонщики-махуты ударяют мегадонтов бамбуковыми прутьями. Животные устало замирают. Конвейер замедляет ход. На дальнем конце фабрики скрипят и пощелкивают барабаны с промышленными пружинами. Маховики нагоняют в них энергию. Тот живительный сок, который запустит механизмы, едва Андерсон закончит проверку. Баньят ведет Андерсона мимо поточной линии, мимо кланяющихся рабочих, одетых в бело-зеленые цвета своей гильдии, и отодвигает занавеску, сделанную из полимеров пальмового масла. За ней открываются зал очистки. Здесь со сказочной расточительностью распыляют промышленное открытие яйца. Результатом его случайного генетического изобретения покрывают спиральные пружины. Женщины и дети, заметив Андерсона, снимают маски с тройным фильтром и приветствуют своего кормильца почтительным Ваи. По бледным от порошка лицам бегут дорожки пота. Темная кожа видна только рядом с фильтрами вокруг носа и рта. Андерсон с Баньятом проходят помещение насквозь и ныряют в зной, Разрезочного цеха. От нагревающихся ламп исходит жар. В воздухе стоит резкий запах резервуаров, где выращивают водоросли со взломанными генами. Под потолком ярусами висят сушительные сетки. Размазанная по ним масса из водорослей сочится водой, усыхает и чернеет, постепенно превращаясь в густую пасту. На взмокших от пота рабочих почти нет одежды. Только шорты, майки и защитные каски. Несильная вытяжка, небешенное вращение лопастей вентиляторов не спасают. Здесь, как в печи. По шее Андерсона бежит пот. Рубашка мгновенно намокает. Вот тут. Банет показывает на разобранный режущий механизм, который лежит у конвейера и добавляет негромко. Ржавчина. Андерсон присаживается. Рассматривает поближе. «Я думал, мы проверяли на ржавчину». «Это все соленая вода», — говорит Боньят, нервно улыбаясь. «Океан близко». Андерсон с недовольным видом поднимает взгляд на сетки, из которых капает. «Никакого прока нет ни от резервуаров, нет от этих решеток. Какой дурак решил использовать избыток жара для просушки водорослей?» «Энергоэффективность — чтоб ее!» Теперь Баньет улыбается растерянно. «Так вы и заменили, Резец?» «Теперь надежность 25 — 25%!» «Вот как! Настолько лучше?» Андерсон небрежно кивает и делает знак ответственному за инструмент. Тот через весь зал кричит «Наму!» Снова звенит колокол. В нагревающие лампы и горячие прессы подают электричество. Андерсон резко обдает жаром, и он шарахается в сторону. Каждое включение этих приборов встает в 15 тысяч батов налогов. Столько Спринглайв послушно отстегивает в угольный бюджет королевства. Ейц, конечно, ловко втиснул фабрику в госраспределение угля, но непременные взятки все же заоблачно велики. Центральный маховик набирает обороты. Механизмы под полом оживают. По зданию проходит дрожь, половицы начинают вибрировать. Словно адреналин по венам, по приводам пробегает кинетическая энергия. Взрывное предчувствие силы, которая вот-вот запустит производственную линию. Возмущенно трубит и умолкает под ударом хлыста мегадонт. Стон маховиков превращается в вой и внезапность стихает. Поток джоулей входит в движущую систему. Главный по линии снова звонит в колокол. Рабочие подходят к режущим механизмам и выравнивают рисы. Изготовление небольших двух-гигаджоульных спиральных пружин требует особой тщательности. Чуть дальше идет скручивание. Гидравлические стойки с шипением поднимают вверх вырубные прессы, столько что отремонтированные презационными рисами. «Сюда, пожалуйста, кун!» Баньят указывает Андерсону на зарешеченную кабину. Колокол нам озвонит в последний раз. Приводы скрипят, приходят в движение. Андерсона на мгновение охватывает трепет. Рабочие приседают за защитными экранами. Из направляющих выползает проволока и тянется по горячим валикам. На металл ржавого цвета распыляют мерзко пахнущий реагент а тот образует глянцевую пленку, которой вскоре ровным слоем прилипнет яйца в порошок из водорослей. С грохотом падает пресс. Андерсон представляет силу удара и у него сводит зубы. Отрубленная проволока звонко щелкает, уходит за штору в зал очистки и через полминуты появляется вновь. Уже бледно-серая, в пыльном налете порошка из водорослей. Горячие ролики передают ее дальше, в агонию последних мук формовки. Металл станут скручивать туже и туже, истязая молекулярную структуру, затягивая в спираль. Нарастает оглушительный скрежет. На стягиваемую проволоку льется дождь и смазки и оставшиеся от водоросли жидкости. Брызги летят на рабочих и оборудование. Затем сжатую пружину стряхивают с линии. Теперь ее установят в корпус и отправят в отдел контроля качества. Вспыхивает желтая лампочка. Можно выходить. Рабочие выбегают из кабины, переустанавливают пресс. Из недр цеха закалки шипением выползает новая струйка ржавого на вид металла. Дребезжат на холостом ходу валики. Прикрытые форсунки готовятся выдать следующую порцию смазки. Прочищаются, выплевывая в воздух мельчайшие капельки влаги. Рабочие заканчивают установку прессов и ныряют в укрытие. Если произойдет сбой, пружинная проволока станет неуправляемым лезвием, которое со страшной силой хлестнет через весь цех. Андерсон как-то видел обычный исход промышленной аварии. Скрытые, будто мягкие манго-головы, срезанные части тел и полаковские брызги крови. С грохотом падает пресс и отрубает заготовку пружины. Очередную из 40 за час. Теперь ее шансы оказаться на складе брака в Министерстве природы всего лишь 75%. Миллионы уходят на производство мусора, еще миллионы на его уничтожение. Неутомимая палка о двух концах. Яйц то ли случайно, то ли со зла где-то напортачил, и больше года ушло на то, чтобы полностью разобраться в проблеме. Исследовать водорослевые ванны, где вызревает материал для революционной оболочки пружин, заново создавать кукурузную смолу, которой заливают места стыковки пружины и механизма, сменить процедуру работы отдела контроля качества и понять, как почти круглогодично стопроцентная влажность влияет на производство, придуманное для более сухого климата. Откинув штору из зала очистки, в облаке бледной пыли входит рабочий. На темном лице струйки пота, комочки грязи и капли спрея пальмового масла. Сквозь проем на секунду мелькают его коллеги. Тени в снежной круговерти светлого порошка, в которой утрамбовывают пружинную проволоку, чтобы ту не застопорила от мощного сжатия. Пот рабочих, калории, плата за уголь. Все ради одного — создать Андерсону правдоподобное прикрытие, пока он разгадывает тайну посленовых инго. Любой разумный бизнесмен давно прикрыл бы фабрику. Даже Андерсон, хотя и он понимает кое-что в производстве спиральных пружин нового поколения. Однако ни у его рабочих, ни у профсоюзов, ни у белых кителей и внимательных наблюдателей, которых в королевстве немало, ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что он настоящий увлеченный предприниматель. А для этого фабрика должна работать, причем на полную мощность. Андерсон жмет Баньету руку и хвалит за хорошую работу. «В самом деле досадно». Завод мог бы преуспеть. Дух захватывает от того, как работают пружины яйца. Он сумасшедший, но не идиот. Андерсон сам наблюдал, как крохотный корпус со спиралью, пощелкивая, час за часом отдавал Джоули энергии, в то время как одни пружины весом в два раза больше не вырабатывали и четверти такой мощи а металл других, не выдержав страшного давления, терял молекулярную структуру и сливался в сплошную массу. Время от времени Андерсон чувствовал, что вот-вот поддастся вдохновению яйца. Он делает глубокий вдох, ныряет в зал очистки, выходит из него с другой стороны в клубах дыма и водорослевого порошка, потом снова вдыхает. В воздухе пахнет растертым по полу навозом. И шагает по лестнице в контору. Позади снова слышен рев. Судя по всему, кому-то из мегадонтов больно. Андерсон примечает одного из погонщиков махутов. Вал номер четыре. Еще одна проблема в длинном списке неприятностей из Спринглайфа. И спринг открывает дверь. В офисе мало что изменилось с тех пор, как он впервые сюда пришел. Все тот же сумрак. Все та же гулкая пустота и выключенные компьютеры с ножными динамо. Лезвия солнечных лучей, проходя сквозь красно-коричневые деревянные ставни, прорезают дымку воскурений в честях богов, что не спасли в Малайи китайский клан Хоксена. Внутри не продохнуть от аромата сандаловых палочек. В углу безостановочно текут вверх шелковистые нити дыма. Поднимаются над алтарем, где у мисок с ютексовским рисом и облепленными мухами манго сидят улыбчивые золотые статуэтки. Хок Сен уже за компьютером. Жилистой ногой раскачивает педаль привода, ток от которого питает микропроцессоры и 12-сантиметровый дисплей. В сером отцвете экрана Андерсон успевает заметить быстрый взгляд. Всякий раз, когда открывается дверь, старик вздрагивает в страхе, что его пришли убивать. Этот испуг как галлюцинация, такая же, как исчезновение чеширов. Только что ты его видел, а через секунду уже не знаешь, был ли кот на самом деле. Но Андерсон достаточно хорошо знает беженцев-желтобилетников и может распознать подавленный ужас. Он прикрывает дверь, заводской шум стихает, Хоксен успокаивается. Андерсон кашляет и отгоняет от лица дым. «Я же просил тебя не сжечь эту дрянь!» Старик пожимает плечами, не переставая крутить динамо и стучать по клавишам. «Открыть окна!» Его голос шуршит, словно бамбук по песку. «Господи, нет, конечно!» Андерсон щурясь глядит на пекло за ставнями. «Просто жги их дома, а тут они мне не нужны!» «Хорошо. Я не шучу!» Хокса на секунду отрывает взгляд от монитора. По выражению скуластого лица и запавших глаз видно, что у старика отлегло от души. И снова принимается стучать по клавишам своими паучьими пальцами. «Это на удачу!» — бормочет он и продолжает с негромким смешком. «Даже морским дьяволом нужно везение!» «Учитывая все проблемы фабрики, вы, возможно, оценили бы помощь Будая». «Дыми, не здесь!» Андерсон кидает на стол сумку сегодняшней находкой, растягивается в кресле и вытирает лоб. «Жги их дома!» Старик едва заметно кивает в ответ. Под потолком медленно вращаются ряды механических вентиляторов. Бамбуковые лопасти лениво гоняют горячий воздух. Хоксен и Андерсон совершенно одни среди вереницы пустых столов и выключенных компьютеров. По грандиозному замыслу яйца, тут должен был работать целый штат продавцов, логистов, кадровиков и секретарей. Андерсон перебирает НГО и показывает один Хоксену. Видал такие. Тот мельком смотрит на фрукт с зелеными усиками. Говорит, «Тайцы называют их Нго», и продолжает просматривать таблицы, в которых никогда не появится новых данных, и подсчитывать убытки, которые никогда не попадут в отчеты. Как их называют тайцы, я знаю. Андерсон подходит, кладет Нго рядом с компьютером. Коксон вздрагивает и глядит на плод с пугом как на Скорпиона. Фермеры на рынке мне сказали. В Малайе такие были? Я... Старик прикусывает язык. Видно, как он старается взять себя в руки, подчинить воле стремительный калейдоскоп эмоций. Я... Страх то накатывает, то отпускает. Едва ли один из ста малайских китайцев спасся во время казуса. Ему... Как ни посмотри, очень повезло. И все же Андерсон жалеет старика. Один простой вопрос. Вид какого-то фрукта, и тот готов бежать без оглядки. Хоксен хрипло дышит и смотрит на Нго, не моргая. «В малае не было. Такое только тайцы могут». Наконец произносит он и тут же возвращается к работе. Глаза в монитор, воспоминания под замок. Андерсон ждет еще какой-то реакции, но старик упорно глядит на экран. Тайна Нго не прояснилась. Он шагает обратно к своему столу разобрать почту. На углу лежит подготовленная Хоксеном срочная. Квитанции, налоговые документы. Андерсон с головой уходит в бумаги подписывает чеки профсоюзу погонщиков-мегадонтов, ставит печати на бланках утилизации и попутно теребит на груди рубашку. Влажный воздух с каждой минутой все жарче. Через некоторое время Хоксен произносит. «Вас спрашивал баньят». Андерсон России кивает. «На вырубном прессе обнаружили ржавчину. Заменили. Надежность выросла на 5%. «Значит, теперь двадцать пять?» Андерсон пожимает плечами, перелистывает бумаги, заверяет печатью расчет угольного налога в Министерство природы, говорит. «Так он мне сказал». И кладет документ обратно в конверт. «Все равно убыточно. Ваши пружины на полезное дело не раскручиваются. Держат свои джоули под замком, как сам дед Чаупрайя. Дитя королеву. Андерсон раздражен, но защищать свой товар сейчас не хочет. Баньет рассказал вам о питательных резервуарах, тех, где выращивают водоросли. Нет, только ржавчины. А в чем дело? Обнаружили загрязнение. Часть из них не дает. Хоксен колеблется. Поверхностная пленка. Она не нарастает. Даже не упомянул. Снова неуверенная пауза. Уверен, он пытался сказать. И что говорит? Насколько все плохо? Не знаю, просто пленка не отвечает требованиям. Андерсон хмурит лоб. «Я его уволю. Зачем мне начальник отдела качества, который боится рассказать о проблемах?» «Вероятно, вы не очень внимательно слушали. Андерсон уже готов выдать тираду по поводу людей, которые заводят разговор, а к сути не переходят. Но его прерывает рев Мегадонта, да такой, что дрожат стекла. Он закрывает рот и прислушивается к крикам погонщиков. Четвертый вал. Махут никуда не годен. Тайцы все никуда не годны» комментирует Хоксен, не отрываясь от компьютера. Андерсона веселит, что такое сказал желтобилетник, но он сдерживает смешок и говорит, возвращаясь к бумагам. «Значит, он хуже остальных, его надо заменить. Запомни вал номер четыре. Ритм ножного Динамо сбивается. Непростая задача. Разрешите заметить». «Даже навозный царь идет на уступки профсоюзу погонщиков. Без мегадонтов Джоули пришлось бы вырабатывать с помощью человеческой силы. А такая позиция невыгодна при переговорах. Мне все равно этого уволить. Придумай какой-нибудь мягкий способ, чтобы без ажиотажа». Андерсон берет на подпись очередную экипу чеков. Хоксон не отступает. Конно! С профсоюзом очень трудно торговаться. Поэтому у меня есть ты, а у тебя такая вещь, как полномочия. Андерсон продолжает перелистывать бумаги. «Да, разумеется», — холодно отвечает Хоксен. «Благодарю за ценные указания. Ты постоянно говоришь мне, что я не разбираюсь в местных обычаях. Вот ты и займись. Уволь, Махута!» Мне все равно. Мягко это будет, или все потеряют лицо, но придумай, как его выгнать. Держать таких на силовой установке опасно. Хоксен поджимает губы, но больше не возражает. Андерсон думает, что уж теперь тот выполнит задание. Он возвращается к бумагам и строит недовольную мину. Перед ним очередное разрешительное письмо из министерства. Только тайцы способны так замысловато представить взятку договором об оказании услуг. Они вежливы даже, когда вымогают у тебя деньги, или когда возникают проблемы с водорослевыми резервуарами. Банят. Андерсон окликает Хоксена. «Я разберусь с Махутом, отвечает тот, не поднимая взгляда и продолжая печатать. «Он уйдет, даже если вам это припомнят на переговорах насчет новых премий». «Рад слышать, но я о другом», — Андерсон хлопает ладонью по столу. «Ты сказал, Баньяд жаловался на то, что на водорослях не вырабатывается пленка». «Где? В старых резервуарах или в новых?» «Я... Он толком мне объяснил». «Разве ты не говорил мне на прошлой неделе, что к нам идет новое оборудование? Новые резервуары, новые питательные культуры?» Пальцы старика на секунду сбиваются с ритма. Андерсон делает вид, что озадачен. Энергично перелистывает бумаги, но уже знает. Ни квитанций, ни бланков о прохождении карантина там нет. «Где-то был список...» Точно помню, ты говорил, уже едет. Он смотрит на Хоксена. Я вот думаю и все больше удивляюсь. Откуда загрязнение? Неоткуда ему взяться, если новое оборудование уже растаможили и установили. Старик молчит и упорно продолжает печатать, будто не слышал вопроса. «Ты мне все рассказал?» Хоксен, не отрываясь, глядит в монитор. В тишине слышен только стук подножки и мерное поскрипывание вентиляторов. «Декларация еще не готова», — говорит он, наконец. «Груз по-прежнему на таможне. Он должен был прийти на прошлой неделе. Произошли накладки со сроками. Ты же сказал мне, что проблем не возникнет. Ты уверял. Говорил, лично поедешь и поторопишь. Я тебе даже еще денег дал». У тайцев свое представление о сроках. Может быть, сегодня к вечеру доставят, может быть, завтра. Хоксон изображает все понимающего человека. Все они лентяи, не то что мы, китайцы. Так ты дал им взятку? Часть должна была пойти в Министерство торговли, белому кителю, их карманному инспектору. Я заплатил им. «Достаточно?» — Хоксон щурит глаза. «Я заплатил!» «Ты же не оставил себе половину?» Тот нервно смеется. «Конечно, я все отдал!» Андерсон еще какое-то время пристально смотрит на желтобилетника. Не соврал ли? Потом кидает бумаги на стол. Он даже не вполне понимает, какое ему до всего этого дело. Злит, что старик считает его дурачком, которого легко провести. Андерсон снова глядит на сумку с НГО. Возможно, Хоксен догадывается, что фабрика — лишь прикрытие для чего-то еще. Он гонит подозрения прочь и продолжает наседать. — Ну так что? Завтра? — Вероятнее всего, да. Я почти уверен. — Ну кто бы сомневался? Хоксон никак не реагирует. Даже неясно, уловил ли сарказм. Старик необычайно хорошо говорит по-английски, и все же они постоянно натыкаются на стену непонимания. И загвоздка тут скорее в разнице их культур, чем словарных запасов. Андерсон продолжает перебирать бумаги, сплошные налоги и зарплатные чеки. Он переплачивает сотрудникам вдвое. Еще один повод не иметь дел с королевством — тайскую работу тайцам. По всей стране голодают беженцы-желтобилетники, а нанимать их запрещено. По закону места Хоксена на бирже труда среди прочих переживших казус Малай. Если бы не его знание языка и бухгалтерского дела, да нисходительность яйца, нищенствовал бы, как остальные». В кипе бумаг он находит конверт, адресованный ему персонально. Печать, как водится, сломана. Хоксен все никак не усвоит, что личная переписка табу. Тысячу раз это обсуждали, но старик упорно ошибается. Внутри приглашение от Райли. Предлагает встречу. Андерсон задумчиво постукивает карточкой по столу. «Райли!» Осколок эпохи экспансии, допотопный да плавник, выброшенный приливной волной тех времен, когда бензин стоил дешево, а кругосветные путешествия занимали не недели, как теперь, а часы. Когда с затопленных полос банковского Суварна Пхуме поднимались в воздух последние лайнеры, он стоял по колено в пребывающей океанской воде и глядел им след. Потом поселился в заброшенном здании со своими подружками, пережил их, завел новых и продолжал наслаждаться яствами, деньгами и опиумом высшей пробы. Если верить росказням Райля, его не взяли ни государственные перевороты, ни реставрации, ни эпидемии, ни голод. Теперь весьма довольный собой, похожий на жабу, покрытую старческими пигментными пятнами, он поживает в башне Плоенчит, которую именуют Клубом, и учит вновь прибывших иностранцев забытому с наступлением эпохи свертывания искусству буйных гулянок. Андерсон бросает карточку на стол. Что об этом ни задумал старикана, приглашение само по себе вполне невидно. Райли протянул в королевстве столько лет исключительно благодаря своей паранойи. Андерсон, пряча улыбку, искоса смотрит на Хоксена. Эти двое отлично бы спелись, что один, что другой мыкаются на чужбине вдали от родины. Оба выживают благодаря уму и крайней подозрительности. «Если у вас нет других дел, кроме как наблюдать за моей работой...» — замечает Хоксен. — То сообщаю. Профсоюз владельцев мегадонтов просит пересмотра своих ставок. Андерсон, оглядывая гору расходных документов, отвечает. — Сомневаюсь, что они сообщили об этом настолько вежливо. Хоксен откладывает ручку. — Тайцы вежливы всегда, даже когда угрожают. Внизу снова трубит мегадонт. Андерсон бросает на старика красноречивый взгляд. Вот тебе и козырь, когда дойдешь до увольнения Махута с четвертого вала. Черт возьми, я вообще ничего не буду им платить, пока сами не прогонят этого поганца. Профсоюз силен! Фабрика сотрясается от нового звериного рева. Андерсон вздрагивает и поворачивает голову к смотровым окнам. И туп. «Да что же они с ним делают? Пойди посмотри!» Хоксен хочет сказать «нет», но Андерсон бросает на старика такой взгляд, что тот молча встает. Его невысказанный протест прерывается трубным воем, от которого начинают опасно дребезжать стекла. «Какого?» Здание снова вздрагивает, но теперь к звуку примешивается пронзительный металлический скрип. Заклинила силовую установку. Андерсон с Хоксеном бегут к смотровому окну. Старик успевает первым и замирает, разинув рот. Прямо на них уставлен желтый глаз размером с хорошую тарелку. Покачиваясь на задних ногах, снаружи стоит мегадонт. Его четыре бивня спилены, но десять тонн мышцы ярости, и без них серьезная угроза. Животное пяти метров холки рывком натягивает цепи, которыми приковано к вороту, вздымает хобот и открывает огромную пасть. Андерсон зажимает уши. Оглушающий рев валит его на пол, в голове звенит. «Где Махут?» Хоксен только мотает головой, вряд ли он разобрал вопрос. Андерсон и сам слышит все словно сквозь вату. Он кое-как встает и толкает дверь наружу в тот самый момент, когда Мегадонт вдребезги разбивает четвертый вал. Щепки острым дождем летят во все стороны. Андерсон вздрагивая, чувствуя, как деревянные иглы вонзаются ему в кожу. Внизу махуты лихорадочно снимают могучих животных с привязи, тянут подальше от обезумевшего зверя, кричат, понукают. Мегадонты возмущенно ревут, инстинкты заставляют их забыть дрессуру и прийти на помощь собрату. Все рабочие тайцы, кроме погонщиков, бегут из здания прочь. Взбесившееся животное снова нападает на вал и разбивает его рычаги. Там, где стоял махут, кровавое месиво. Андерсон кидается назад в офис, лавирует между столами, прыгает на крайний, скользит по нему и падает на пол прямо перед сейфами. Под застилает глаза, пальцы скользят по наборному диску. 23 влево, 106 вправо. Перескакивают на следующую ручку. Лишь бы не сбиться, лишь бы не начинать снова. Внизу опять трещит древесина. Кричат те, кто подошел к Мегадонту слишком быстро. Сбоку, совсем рядом, возникает Хоксен. Андерсон машет ему уйти. «Всех рабочих наружу! Всех до последнего!» Он продолжает набирать комбинацию. Старик кивает, но мешкает. Андерсон бросает на него яростный взгляд. «Быстро!» Хоксен неохотно подчиняется и бежит к двери. Его команды тонут в треске и воплях паникующих рабочих. Андерсен докручивает последний диск и рывком открывает дверцу. За ней бумаги, пачки пестрых купюр, конфиденциальные документы, пневматическая винтовка и пружинный пистолет. Он недовольно морщится. Ейц. И сюда пролез старый мерзавец, будто послал своего духа пхи следить за мной. Заводит пружину. Засовывает оружие за пояс. Потом смотрит, есть ли винтовки заряд. Снова слышны вопли. По крайней мере, Йейтс подготовился к неприятностям. Старикан был наивен, но далеко не глуп. Андерсон нагнетает в ружье воздух и бежит к двери. Движущая система и конвейер в цехе контроля качества забрызганы кровью. Сколько человек погибло не разобрать, явно не один махут. В воздухе сладковато пахнет внутренностями, которые размазаны вдоль всей дорожки мегадонта вокруг вала. Животное, гора генетически сконструированных мускулов, опять встает на задние лапы и изо всех сил натягивает последнюю цепь. Андерсон наводит винтовку, краем глаза замечает, как поднимается еще один зверь, слышит его ликующий трубный рев видит, что махуты уже не в силах с ним сладить, но заставляет себя не думать об охватывающем фабрику хаосе и сосредотачивается на оптическом прицеле. Перекрестие пробегает по рыжеватой стене морщинистой шкуры. Приближение мегадонт выглядит огромным, промазать невозможно. Андерсон переключает винтовку в автоматический режим, делает выдох, и выпускает из резервуара сжатый воздух. Из ствола вылетает облако дротиков. Ярко-оранжевые точки усеивают бок животного. В его центральной нервной системе бежит заряд токсинов, разработанных в агрогене на основе осиного яда. Андерсон опускает винтовку. Без оптики дротики на шкуре почти не видны. Еще несколько секунд, и зверь умрет. Животное поворачивается и упирает полный дремучей ярости взгляд прямо в Андерсона. Тот с изумлением осознает, что Мегадонт будто бы понимает, кто в него стрелял. Зверь наваливается и рвет стальную цепь. Звенья со свистом рассекают воздух и бьют по конвейерной линии. Убегающий рабочий падает замертво. Андерсон отшвыривает бесполезную винтовку и достает пружинный пистолет. Игрушка против десяти тонн живого бешенства, но другого оружия у него нет. Животное шагает вперед. Андерсон жмет на курок так быстро, как только может. Заточенные по краям диски бессильно отскакивают от громады. Хобот сбивает его на пол и тут же туго по-змеиному обвивает ноги. Андерсон брыкается, тянет руки к дверному косяку. Колени сжимают так сильно, что в глазах темнеет. Зверь будто хочет раздавить его, как напившегося крови комара. Но вместо этого начинает тянуть к балкону. Андерсон отчаянно ловит пальцами скользящие мимо перила и взмывает воздух. Его больше ничто не держит. Он летит под раскатистый ликующий рев мегадонтов. Стремительно приближается бетонной полфабрики. Удар, темнота. Лежи и умирай. Андерсон заставляет себя не терять сознание. Просто умри. Хочет встать, откатиться в сторону, сделать хоть что-то, но ничего не выходит. Перед глазами плывут цветные разводы. Огромный зверь дышит совсем рядом. Пятна сливаются в одно большое. Это мегадонт. Дремучая ярость в рыжеватой шкуре. Животное поднимает ногу, вот-вот раздавит Андерсона в лепешку. Тот перекатывается на бок, тело ниже пояса не действует и ползет с трудом. Слишком медленно руки скользят по бетону, как паучьи лапы по льду. «Господи, я не хочу так умирать! Не здесь, не так!» Он будто ящерица, которой прижали хвост. «Не встать, не убежать!» «Один шаг гигантского слона и погибнет, превратившись в кашу!» Мегадон трубит. Андерсон видит через плечо, как тот опускает ногу, шатается, будто пьяный, фыркает, взмахивает хоботом, задняя часть туловища отказывает. Он оседает и глядит по собачьей шалело, не понимая, что с его телом. Передние ноги медленно разъезжаются, и Мегадонт со стоном падает в месиво из соломы и навоза. Его глаза, растерянные, почти человечьи, точно напротив Андерсона. Животное тянет хобот. Могучую, но уже непослушную змею. Неуклюже хлопает им по полу. Хочет схватить, но лишь бессильно толкает человека. Шумное раскаленное дыхание вырывается из открытой пасти потоками сладковатого воздуха. Андерсон медленно отползает, встает на колени, потом в полный рост. Кое-как, неуверенно, борясь с головокружением. Мегадонт продолжает следить за ним желтым глазом, в котором уже погасла ярость и хлопает длинными ресницами. Андерсон хочет понять, что сейчас чувствует животное, ощущает ли, как стремительно отказывает его нервная система, знает ли, что вот-вот наступит конец, или просто испытывает усталость. Ему почти жалко этого зверя. Вместо грубо спиленных бивней четыре грязных беловатых овала с обитыми краями, каждый шириной с фут. На коленях язвы, вся пасть, в чесоточных наростах. Вблизи, когда видно, как грудная клетка мегадонта ходит вверх-вниз, как безвольно обмякли мышцы, зверь кажется просто замученным существом, существом, не созданным для битв. Последний вздох тело обмекает. Повсюду суетятся люди. Тянут Андерсона куда-то, помогают раненым, ищут погибших. Кругом толпа униформа, красно-золотых профсоюзных, зеленых спринглайфовских. На огромную тушу лезут махуты. Андерсон на секунду представляет стоящего рядом яйца, который курит табак и злорадствует. А я говорил, уедешь через месяц. Но вместо него возникает Хоксен. Шелестящий голос, темные глаза миндалины, костлявые руки. Трогает его за шею и видит на своих пальцах красную влагу. «У вас кровь!»